Брюки с бахромой, желтые сапоги с огромными шпорами. Они и так звенели при каждом движении, что Фандорин мысленно переименовал Рэтлера из гремучего в погремучего. Однако отнестись к писаному красавцу иронически мешали глаза – голубые.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 Сигары. И тут же раздался звучный голос «Эй, парни! Что я вам сейчас покажу? Умора!» Сказано было так, чтоб услышали все. Рэтлер вышел на середину зала. «Захожу я к старому Неду о пире. Говорю...» Привет, маршал! Какие новости? А он в ответ. Ты не поверишь, Тэт, Впервые за историю Сплитстоуна нашелся идиот, который при въезде сдал оружие. Какой-то оферт с Востока. Погоди, ржать!» — Поднял руку Рэтлер, глядя на Фандорина. Вы еще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 Удобная штука — в ушах ковырять. И бабе хорошо за подвязку челка сунуть. Дальше последовали еще более игривые предложения, а Тед подошел к столу, за которым сидел Эраст Петрович, и уже неприкрытым вызовом спросил. — Вы, сэр, случайно не знаете?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 осведомился. — Вы сами-то, сэр, тряпка или не тряпка? Злясь на себя за идиотскую задиристость, Эраст Петрович молчал. — Помалкиваете? — Значит, тряпка. Еще какая! Махнув на все рукой, все равно уж не исправить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 повернулся к Пинку, изображая растерянность. — Что скажешь, Мэл? — Ты в таких делах авторитет, Ну и вообще почти что слуга закона. — Наверное, две шляпы. — Если хочешь, возьми мою, — задумчиво ответил Скотт. — Ты оскорбленная страна, значит... Тебе и раскладывать. Эти загадочные слова Теда полностью удовлетворили. — Что ж, мистер Большой Рот, берите свою мартиру и в милости прошу прогуляться. Забияка насвистывая вышел первым, кто-то из ковбоев кинул Эрасту Петровичу герсталь.